Мануальная диагностика и терапия при патологии в области коленного сустава. К1. Исследование АД в коленном суставе флексия. Исходное положение пациента: лежа на животе, с выпрямленными ногами, руки вдоль туловища. Врач стоит сбоку. Пациент осуществляет активную флексию в коленном суставе. Нормальный объем 120-150 градусов. К2. Исследование АД в коленном суставе экстензия. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Голени свисает за край кушетки. Врач стоит сбоку. Пациент осуществляет активную экстензию. При выпрямленной ноге нормальный объем 0-10 градусов. К3. Исследование АД в коленном суставе, наружная и внутренняя ротация. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Нога согнута в коленном суставе под углом 90 градусов. Врач стоит сбоку, фиксируя рукой бедро. Пациент осуществляет наружную и внутреннюю ротацию. Нормальный объем из этого положения 30-0-20 градусов. К4 Исследование АД против сопротивления экстензоров голени справа. Исходное положение пациента. Лежа на животе, правая нога согнута в коленном суставе. Врач стоит у края кушетки напротив ноги пациента. Правая кисть фиксирует нижнюю треть бедра, левая расположена на передней поверхности голени и оказывает адекватное сопротивление активному движению в направлении экстензии К5 Исследование АД против сопротивления флексора в голени справа Исходное положение пациента Лежа на животе Нога согнута в коленном суставе до возможного объема. Врач стоит сбоку справа, лицом к ноге пациента. Правой кистью фиксирует бедро в нижней трети, левую располагает на нижней трети голени и оказывает ею адекватное сопротивление активному движению в направлении флексии. К-6. Исследование АД против сопротивления ротатора в голени справа. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Правая нога согнута в коленном суставе под прямым углом. Врач стоит сбоку слева, напротив ноги пациента. правой кистью Фиксирует бедро в области коленного сустава, левой, обхватывает пятку и голеностопный сустав и оказывает адекватное сопротивление активному движению пациента в направлении наружной и внутренней ротации. К7. Исследование ПД в коленном суставе, флексия справа. Исходное положение пациента – лёжа на животе, ноги выпрямлены, стопы свисают, руки вдоль туловища. Врач стоит справа на уровне голени, правая кисть располагается в подколенной ямке, левая – на нижней третьей голени и производит пассивную флексию. К8 Исследование ПД в коленном суставе, экстензия справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, голени свисают за край кушетки, врач стоит справа на уровне бедра, левая кисть фиксирует бедро в нижней трети, правая располагается на задней поверхности, нижней третьей голени и осуществляет пассивную экстензию К9 Исследование ПД в коленном суставе наружная и внутренняя ротация Исходное положение пациента лежа на животе ноги согнуты в коленных суставах под углом 90 градусов Врач стоит у ножного края стола, вилкой из одного, двух и остальных пальцев, обхватывает пятку, располагая вилку с подошвы и осуществляет пассивную наружную и внутреннюю ротацию, сравнивая объем движения с обеих сторон. К10 Исследование дорзовентрального и вентродорзального смещения большеберцовой кости в коленном суставе справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, правая нога полусогнута, стопа стоит на кушетке, левая нога лежит свободно. Врач сидит сбоку справа на правой стопе пациента, лицом к нему. Обеими кистями обхватывает большеберцовую кость на уровне сустава, большими пальцами спереди, остальными со стороны подколенной ямки и осуществляет вентродорзальное и дорзовентральное смещение. К-11. Исследование вентродарзального смещения большеберцовой кости в коленном суставе справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ноги выпрямлены, правая нога у края кушетки, под правое бедро на уровне коленного сустава подложена плоская подушка. Врач стоит сбоку, справа, лицом к ноге пациента. Левой кистью обхватывает изнутри дистальную суставную часть бедренной кости. Правая кисть располагается сверху на большеберцовой кости в области сустава спереди. Большой палец с латеральной, остальные с медиальной стороны. И смещает больше берцовую кость дарзально против фиксированной бедренной кости. К12 Исследование латеролатерального смещения и МБ в коленном суставе справа. Исходное положение пациента лежа на спине под непол выпрямленным коленом, Плоская подушка. Врач стоит у правой стороны кушетки, лицом к пациенту, на уровне голени, наклонившись в направлении колена. Первое. медиолатеральное смещение. Основание левой ладони располагается на бедренной кости проксимальнее суставной щели. Пальцы обхватывают Наружний надмыщелок, большой сверху, остальные со стороны подколенной ямки. Правая кисть вилкой из одного-двух пальцев обхватывает медиальный мыщелок большеберцовой кости, большим пальцем сверху, остальными снизу, и осуществляет смещение большеберцовой кости латерально против бедренной кости. Второе. Латера-медиальное смещение. Правая кисть фиксирует бедренную кость в области медиального надмыщелка, левая обхватывает большеберцовую кость в области латерального мыщелка и смещает ее в медиальном направлении. При обнаружении ФБ проводится МБ пассивными движениями, с ускоренным ритмом. При этом рука, расположенная на большеберцовой кости, смещается на среднюю треть голени для увеличения рычага. К-13. Исследование пружинищего бокового наклона в коленном суставе медиально справа. Исходное положение пациента – лёжа на спине с вытянутыми ногами, правая минимально согнута и опирается пяткой о кушетку. Под коленом – плоская подушка. Врач сидит у правого края кушетки лицом к ноге пациента на стуле так, чтобы его плечи, были на уровне ноги пациента, левое плечо напротив колена. Правой кистью врач обхватывает сверху голеностопный сустав основанием ладони на наружной лодыжке, а пальцами оказывает фиксационное давление на внутреннюю лодыжку. Супинированная левая ладонь располагается на области коленного сустава, основанием на наружном надмыщелке бедренной и наружном мыщелке большеберцовой кости. Пальцы располагаются в подколенной ямке. Большой палец может быть на верхненаружном крае надколенника. Врач выпрямляет руки, и движением, исходящим из левого плеча, смещает колено строго во фронтальной плоскости в медиальном направлении. Следует строго избегать сгибания или выпрямления ноги. К-14. Исследование пружинищего бокового наклона в коленном суставе в латеральном направлении справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине у правого края кушетки с отведенной правой ногой, врач сидит на правом краю кушетки между голенями пациента лицом к внутренней поверхности правого коленного сустава. Левая кисть. Врача обхватывает область лодыжек снаружи внутрь, указательный палец на латеральной, большой на медиальной лодыжке, и фиксирует голень к своему корпусу. Правая кисть располагается в подколенной ямке основанием на медиальном надмыщелке бедра и внутреннем мышелке большеберцовой кости. Большой палец направлен вперед, остальные обхватывают подколенную ямку и держит колено в положении флексии в 10 градусов. Врач осуществляет вращательные движения своим корпусом влево и минимальной силой направляет колено в направлении бокового наклона через свое предплечье, оценивая пружинищее сопротивление. При этом следует избегать сгибания или выпрямления колена. К-15. Исследование вентродарзального смещения и МБ головки малоберцовой кости справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, правая нога полусогнута в коленном суставе. Стопа стоит на кушетке. Врач сидит справа, на стопе пациента, лицом к его колену. Правая кисть располагается на колене снаружи, сверху. Большими указательными пальцами левой кисти врач обхватывает головку малоберцовой кости большим пальцем спереди, указательным сзади. При значительной болезненности головки указательный палец располагается в середине подколенной ямки и пальпирует головку через прокладку из латеральной головки икроножной мышцы. Левой кистью осуществляется движение в косой плоскости: снаружи, спереди, внутрь, назад. При обнаружении ФБ Проводится МБ. Правый большой палец накладывается сверху на левый большой палец для более дозированного воздействия в дарзальном направлении. Врач достигает преднапряжения и плавно вращает головку по часовой стрелке и против нее повторными движениями до восстановления подвижности. К-16. Исследование смещения надколенника и МБ в дистальном, латеромедиальном и медиально-латеральном направлении справа. Исходное положение пациента лежа на спине. Ноги лежат свободно. Врач стоит у левого края кушетки, лицом к колену. Вилкой первого, второго пальца в правой кисти обхватывает подколенник сверху, левой кисти снизу и последовательно смещает надколенник первым, вторым пальцами правой кисти дистально. Большими пальцами обеих кистей латерально, указательными пальцами медиально, остальные пальцы осуществляют фиксацию. При обнаружении ограничения движения, препятствия или хрусти при смещении надколенника проводится МБ круговыми, как бы шлифующими движениями. При наличии локального препятствия указательный палец одной из кистей упирается в этот участок и становится осью, вокруг которой проводится мобилизующие вращательные движения ладонью второй кисти. К-17. МБ коленного сустава справа в направлении флексии и экстензии чередующимися изометрическими сокращениями. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Правая нога полусогнута. Стопа стоит на кушетке, левая нога выпрямлена, лежит свободно. Врач сидит сбоку справа на правой стопе пациента лицом к нему. Обеими кистями обхватывает большеберцовую кость так, что наложенные друг на друга большие пальцы располагаются сверху, а остальные со стороны подколенной ямки. Пациент осуществляет чередующиеся изометрические сокращения в направлении флексии и экстензии против адекватного сопротивления пальцев врача в ритме ходьбы. Сокращение повторяется 5-10 раз до разрешения ФБ. К-18 МБ коленного сустава вентродарзальным смещением в направлении флексии справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, правая нога слегка согнута. Врач стоит справа, сбоку, лицом к ноге пациента. Левую кисть располагает в подколенной ямке, Правую располагает на голени вблизи сустава и осуществляет давление в дарзальном направлении и в направлении флексии через левую кисть. Если ограничен только самый конец движения, давление в направлении флексии осуществляется беспроложенной между костями левой кисти. К-19. МБ или mc головки малоберцовой кости в дарзальном направлении справа. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку, обе ноги согнуты, между коленными суставами проложена плоская подушка. Правая плюсна опирается на левую пятку. Голень ротирована к наруже. Врач стоит у левого края кушетки напротив голени пациента и фиксирует левой кистью стопу и голень в приданном положении. Основание ладони правой кисти располагается на головке малоберцовой кости спереди и смещает её в дорзомедиальном направлении до преднапряжения, после чего осуществляет толчок или повторные плавные пассивные движения. К20. МБ или МЦ головки малоберцовой кости в вентральном направлении справа. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку. Правое колено согнуто под прямым углом, стопа свисает через икру, колено лежит на кушетке. Врач стоит у левого края кушетки на уровне ягодицы пациента лицом к ножному концу. Правой кистью обхватывает правый голеностопный сустав, большой палец со стороны внутренней лодыжки. Остальные наружные. Производит внутреннюю ротацию в коленном суставе и фиксирует голень в этом положении. Основание левой ладони располагается на дорзальной поверхности головки малоберцовой кости и смещает ее вентрально до преднапряжения и осуществляет либо толчок, либо повторные пассивные движения.